Глава 14 Эйч прошел первые врата в следующее утро. Его имя появилось на третьей строчке доски почета. 108 тысяч очков. То есть награда за медный ключ для него уменьшилась еще на тысячу очков. Но за успешное прохождение врат он получил столько же, сколько и мы с Артемидой. 100 тысяч. А я в утро пошел в школу. Сначала думал сказаться больным, но решил, что мое отсутствие может вызвать подозрение. Зря боялся. Из-за внезапного возрождения интереса к охоте на уроке забили половина учеников. И довольно много учителей. Поскольку в школе все знали меня под ником Wait3, никто не обратил на меня никакого внимания. Мне это понравилось, иметь тайную личность. Никем не замеченный, я бродил по коридорам и чувствовал себя по меньшей мере Кларком Кентом или Питером Паркером. Видел бы меня отец, он был бы в восторге. Ябог в тот же день написал нам с Эйчем, грозясь растрезвонить о нас на всех пасхантерских форумах, если мы не выдадим ему секрет, где искать ключ и врата. Был послан и принялся воплощать угрозу в жизнь, рассказывать о том, что мы учимся на Людусе, всем, кто желал его слушать. Разумеется, никаких доказательств у него не было, а на форумах к тому моменту уже появились сотни других ему подобных болванов, пытающихся выставить себя нашими близкими друзьями. Мы с Эйчем надеялись, что «Я Бог» среди них затеряется». Увы, напрасно. По меньшей мере, еще у двоих пасхантеров хватило ума найти связь между Людусом, Лимериком и Гробницей Ужасов. Но другой день после того, как Я-Бог начал трещать, на четвертой строке Доски Почета появилось имя Дайто. А за ним, через какие-то 15 минут, еще одно – Сёто. Эти двое ухитрились заполучить копии своих ключей в один день, не дожидаясь перезагрузки сервера. Через несколько часов оба прошли первые врата. Никто раньше не слышал об этих аватарах, но при одном взгляде на них становилось ясно, что они действуют заодно, в паре или в составе клана. Слова «сёто» и «дайто» обозначали «короткий меч» и «длинный меч», вооружение японского самурая. Оба меча вместе назывались словом «дайсё». Именно так и стали называть двух новых претендентов на победу. Прошло всего 4 дня с того момента, как я попал на доску почета, и каждый день в таблице появлялись новые имена. Секрет медного ключа пошел в народ, и охота сдвинулась с мертвой точки. Всю неделю я витал в облаках, не в силах воспринять ни слова из того, что говорилось на уроках. К счастью, учиться оставалось всего 2 месяца, и мой уровень успеваемости был достаточным для выпуска, даже если халявить до упора. Так что я отсиживал занятия, погрузившись в собственные мысли и пытался разгадать загадку нефритового ключа. Найдется ключ у капитана в давно заброшенном жилище. Собрав сначала все трофеи, пускай герой в свисток засвищет. В учебнике английской литературы строфа в четыре стиха с перекрестной схемой рифмования именовалась четверостишьем или катреном. Так я и стал называть новую загадку. Каждый день после школы я выходил из Оазиса и строчил в дневнике Грааля все интерпретации Катрена, которые только приходили в голову. Во-первых, какой капитан имеется в виду? Капитан Америка, капитан Кенгуру из одноименного сериала с Бобом Кишином, капитан Бак Роджерс в 25 веке и что еще за давно забытое жилище? Поди угадай. Дом Холидэя в Миддлтауне точно не подходит под это описание, но, может, имелся в виду другой дом в его городе. Впрочем, это было бы слишком просто. Едва ли Холидэй спрятал второй ключ рядом с первым. Сначала я думал, что это отсылка к фильму «Месть придурков». Там главные герои снимают полуразвалившийся дом и чинят его под веселую музыку 80-х. Потратил целый день на поиски в копии этого дома на планете Школьник, названный в честь гитариста Алекса Школьника, но так ничего и не нашел. Последние же две строки Катрена вообще не наводили меня ни на какие мысли. Вроде бы получалось, что надо найти какое-то жилище, собрать трофей и дунуть в какой-то свисток. А может засвистать тут используется в переносном значении? Типа привлечь всеобщее внимание к чему-то? И так, и так выходила какая-то чушь. Но я упорно продолжал ковыряться в четырех коротких строках, пока мозг не превратился в зубную пасту. В пятницу после школы, в день, когда Дайто и Сёто прошли первые врата, я сидел на холме под одиноким деревом за несколько миль от школы. Мне нравилось приходить на это место, чтобы почитать, сделать уроки или просто посидеть в уединении, любуюсь видом. Где в реальном мире найдешь такие живописные зеленые поля? Прислонившись спиной к стволу, я разбирался в своей почте. В ящике по-прежнему висели миллионы непрочитанных писем со всего земного шара. Я просматривал их всю неделю, но корреспонденции не убавлялось. Там были поздравления, мольбы о помощи, угрозы, приглашения на интервью, длинные и бессвязные обличительные тирады от пасхантеров, в прямом смысле повредившихся умом на почве охоты. Были приглашения вступить в крупнейшие кланы от «Яйцерапторов», «Клана Судьба», «Ключников» и команды банзай Им я даже ответил э, вежливым отказом. Притомившись читать письма фанатов, я отсортировал сообщения с тегом «бизнес». Среди них обнаружилось несколько предложений купить права на мою биографию от нескольких издательских домов и киностудий. Их я удалил без тени сомнения. Я не собирался заявлять на весь свет, кто я такой. По крайней мере, пока не найду яйцо. Также я получил несколько предложений от разных коммерческих компаний поучаствовать в их рекламе. Типа, разрешить им использовать ими изображение парсефаля Один производитель электроники хотел ставить на свои консоли перчатки и визоры значок «Одобрено парсефалем Были также предложения от сети доставки пиццы, обувной фабрики и сетевого магазина «Шматья для аватаров». Некий производитель игрушек желал выпустить коробки для школьных обедов с изображением парсефаля а также коллекционные фигурки. Все эти компании предлагали перечислять деньги прямо на счет моего аватара. Я не мог поверить своему везению. Написал им всем, что согласен. С одним условием. Я ни при каких обстоятельствах не раскрываю свое настоящее имя и веду дела только посредством аватара. Меньше чем через час посыпались ответные письма с приложенными контрактами. Я не мог проконсультироваться с юристом, но все контракты действовали всего один год, так что я решил, была не была. Поставил электронную подпись и отправил назад вместе с трехмерной моделью моего аватара для использования в рекламных материалах. У меня также запросили образец голоса и я выбрал синтезированный густой баритон, как у актеров, озвучивающих трейлеры к фильмам. Получив все, что им требовалось, мои новые спонсоры пообещали перечислить первые платежи в течение 48 часов. Общая сумма не то, что была баснословной, но для того, кто вырос в штабелях, она казалась целым состоянием. Я произвел быстрые расчеты. При разумной бережливости мне хватит бабла, чтобы свалить от тетки и снять себе скромную квартиру, по крайней мере, на год. Сама мысль об этом вызывала у меня буйный восторг. Сколько себя помню, я мечтал удрать из штабелей, и моя мечта вот-вот осуществится. Покончив с контрактами, я вернулся к разбору почтового ящика. Отсортировав письма по отправителю, я обнаружил 5000 сообщений от Innovative Online Industries. Вернее, это было одно сообщение, отправленное 5000 раз. Корпорация бомбардировала мою почту этим письмом с интервалом в минуту, с того самого момента, как я попал на доску почета. «Шестерки» явно очень хотели привлечь мое внимание. Письмо был установлен «Максимальный приоритет», а в теме значилось «Деловое предложение. Просьба прочесть незамедлительно». Как только я открыл письмо, в IOI ушло уведомление о прочтении и новые копии перестали сыпаться в ящик. Дорогой Парсифаль, в первую очередь прими наши поздравления. Innovative Online Industries высоко оценивает твои успехи. От лица компании хочу сделать тебе очень выгодное деловое предложение. Конкретные детали мы можем обсудить в коммуникационном канале. В приложении ты найдешь мою визитку. Пожалуйста, свяжись со мной при первой удобной для тебя возможности. В любое время дня и ночи. Зная, какую репутацию имеет наша компания в пасхантерском сообществе, я понимаю, что тебя наверняка будут мучить сомнения, стоит ли говорить со мной. Довожу до твоего сведения что в случае отказа мы сделаем то же предложение всем твоим конкурентам. Надеюсь, ты все же окажешь нам честь и выслушаешь его первым. В конце концов, что тебе терять? Спасибо за внимание. Надеюсь, вскоре пообщаться с тобой лично. С уважением, Нолан саренто исполнительный директор Innovative Online Industries. Несмотря на спокойный тон письма, В нем недвусмысленно ощущалась угроза. Шестерки хотели заполучить меня в свои ряды или заплатить мне за секрет Медного Ключа и Первых Врат. А если откажусь, они обратятся к Артемиде, Эйчу, Дайто и Сёто и всем пасхантерам, которые окажутся на доске почета. Проклятые корпораты не успокоятся, пока не найдут дурака, который продаст им эту информацию. Моим первым побуждением было удалить все копии письма и сделать вид, что я его не получал, но потом я передумал. Следовало узнать, в чем суть предложения. К тому же я не мог упустить шанса посмотреть в глаза Нолану Соренто, главарю шестерок. В чате мне никто не угрожает, главное не сболтнуть лишнего. Я поразмыслил, не метнуться ли до инципио и не прикупить ли новый костюмчик для аватара. Например, как у Джеймса Бонда. Что-нибудь эдакое, дорогое и эффектное. Но потом решил зря не выпендриваться. С чего мне распускать перья перед этим продажным говнюком? Я сам теперь знаменитость. Могу заявиться к нему в стандартных джинсах и футболке, открыв дверь ногой. Послушаю, что он там обещает, а потом предложу поцеловать ему мой виртуальный зад. Может, даже засниму весь процесс на видео и выложу на YouTube. Пусть народ порадуется. Я открыл поисковик и посмотрел все, что нашел о Нолане Соренто. У него была ученая степень по компьютерным технологиям. Прежде чем занять пост исполнительного директора IOI, он работал гейм-дизайнером Руководил разработкой нескольких ролевых проектов внутри Оазиса. Я играл во все его игры, и надо сказать, они оставляли о себе очень хорошее впечатление. Неплохой был программист, пока не продал душу. Неудивительно, что корпорация I.O.I. именно его поставила во главе своих лакеев. Явно сочла, что у геймдизайнера больше шансов решить суперголоволомку Холидея. Но за пять лет Соренто и шестерки ничем не оправдали свою зарплату. И теперь, когда на доске почета один за другим стали появляться некие пасхантеров, высшие чины I.O.I. наверняка рвут и мечут. сарента явно по головке не погладят Я даже задумался. Сам ли он решил пригласить меня на разговор, или ему начальство велело? Прочитав все это, я решил, что готов к беседе с дьяволом. Открыл приложенную к письму визитку и нажал на значок коммуникационного канала. Конец 14 главы